Он спрыгнул, тяжело приземлился, и с мальчиком на руках поспешил к переднему вагону. Один автомат он взял с собой, а второй оставался в кабине машиниста. Добравшись туда, Монг спросил, — ты можешь... Прежде чем он успел закончить вопрос, мальчик спрыгнул с его рук и встал на ноги. — Оставайся здесь. Монг быстро забрался внутрь, схватил второй автомат и выбрался наружу. Мальчик снова взял его за руку. Как Калис тяжело выдохнул. Куда идти? Поезд остановился на середине тоннеля. Они могли либо вернуться к Константину и другим ребятишкам, либо продолжить путь вперед. Но если есть хоть какая-то надежда остановить эту сумасшедшую, какой смысл возвращаться? Вероятно, Петр думал так же, поскольку двинулся вперед. В сторону Челябинска 88. С двумя автоматами за спиной, с мальчиком и прыгающим рядом шимпанзе, Монк шел по угольно-черному тоннелю. Они совершили полный круг и теперь возвращались туда, откуда ушли. Врач сокрушенно покачал головой. — Сожалею, генерал-майор, но я не знаю, что происходит с детьми. Раньше они никогда не демонстрировали подобных симптомов кататонии. Савина смотрела на происходящее в комнате. Пара медсестер и двое солдат укладывали детей на полу в ряд, как срубленные деревья. Из соседних спален были принесены подушки одеяла, вызвали врачей, доктора Петрова, специалиста в области неврологии, доктора Ростроповича, биоинженера. Петров, одетый в короткую дубленку, стоял, уперев руки в бедра. Его вызвали сюда, когда медицинский персонал уже готовился к эвакуации. Длинная вереница грузовиков и фургонов терпеливо ожидала погрузки. Я смог бы лучше понять, что происходит, если бы провел полное обследование, — проговорил он. Но мы уже разобрали оборудование. Да, я знаю. Придется подождать, пока не приедем в Москву. Транспортабельны ли сейчас дети? Полагаю, да. Савина посмотрела на врача тяжелым взглядом. Ей не нравилась его уклончивость. Заметив это, он кивнул головой с большей уверенностью. Их состояние стабильно. Их можно перевозить. В таком случае организуйте перевозку. — Есть, товарищ генерал-майор. Оставив детали на усмотрение медперсонала, Савина отправилась в подземный бункер. Занимаясь неотложными делами здесь, она не забывала поддерживать контакт с людьми из российских разведывательных и военных кругов. Информационная блокада вокруг Чернобыля начала постепенно ослабевать. Стали расползаться противоречивые слухи, Выдвигались самые невероятные версии происходившего на церемонии. Одни говорили о полном разрушении реактора, другие рассказывали о неудавшейся попытке теракта, предпринятой чеченскими боевиками. Все, однако, сходились во мнении, что там, несомненно, имела место утечка радиации, однако ее масштаб оставался неизвестным. — Но почему же молчал Николай? — Савинус не дало беспокойства. — грозя подвести черту под присущим ей терпением и выдержкой, а теперь еще с детьми творится непонятно что. Невзирая на царящий вокруг хаоса, она должна продолжить начатое. Что бы ни произошло в Чернобыле, операция «Сатурн» будет идти своим чередом, даже если Николай по какой-то причине потерпел неудачу. С ней этого не случится. Ее операции было достаточно для того, чтобы свалить мировую экономику и отравить половину земного шара радиацией. Это будет сложнее, но с помощью детей Саванта, все еще находящихся под ее контролем, им все удастся. Настроив себя на такой лад, она отбросила сомнения и преисполнилась холодной, бесстрастной решимостью. Войдя в бункер, она увидела, что мониторы по-прежнему остаются темными. Все, кроме того, на которые транслировалась картинка из ГРК-337. Она видела маленькие тела, распростертые на каменистом полу. Там, как и в комнате наверху, тоже не было никаких признаков движения. Савина повернулась к двум техникам. — Почему не включились остальные камеры? Главный инженер встал. — Перезагрузка после тестирования закончилась несколько минут назад. Мы ждали вашего приказа, чтобы включить электропитание системы. Савина вздохнула и прижала кончики пальцев к вискам. Неужели она должна всех водить за ручку? Она кивнула на панель управления. «Включайте». Несмотря на то, что ей хотелось ряфнуть на мужчину, она сдерживала себя и говорила спокойным тоном. Она приказала отключить подачу электричества, но действительно не давала приказа снова включить ее.